Глава 19 Улица Красного графа. В советские времена Спиридоновка называлась улицей Алексея Толстого, потому что этот писатель тоже жил здесь. Присущее товарищу Сталину своеобразное чувство юмора проявилось в том, что Красному графу Толстому предоставили квартиру во Флигеле, где до революции жила прислуга Рябушинских, и располагались служебные помещения, тогда как бывший особняк миллионера поселили буревестника революции и бывшего босика Максима Горького. Поистине, кто был ничем, тот станет всем. Хотя вряд ли сам Толстой воспринял это как издевку. Скорее, как расставленные точки над И. Шехталевский шедевр стал музеем умершего в 1936 году Горького, а улица Тверская была переименована в честь Алексея Максимовича еще при его жизни. Большую Никитскую переименовали в честь Герцена, Малую – в честь актера Качалова, а вот Спиридоньевка оставалась нетронутой и свободной для присвоения нового имени. Так что Алексей Николаевич вполне мог рассчитывать на посмертные почести по высшему разряду. К тому же род графов Толстых – издревле считал святого Спиридона своим небесным покровителем, что дополнительно улучшало расклад. Вышло как пописаному. И музей организовали в доме после смерти вдовы, и бронзовый памятник воздвигли в сквере неподалеку. Вообще отношение художника с властью обычно сводится к одной из двух моделей. Бодание теленка с дубом либо продажи души оптом и в розницу. Граф Толстой выбрал второе, и сделку провернул весьма удачную. Так что его сталинские премии, полученные за идеологически выдержанные произведения вроде Петра Первого, удивления не вызывают, тем более что и написаны его книги отнюдь не бездарно. Странно другое. Его самое известное творение – Сказка Золотой Ключик представляет собой всего лишь переделку книги Карло Колоди Приключения Пиноккио. Зато самая лучшая повесть Толстого, пронзительный завораживающий Трагефарс Похождение Невзорова или Ибикус практически забыто. Ну да ладно. На вкус и цвет товарища нет. Мы и от Тургенева помним, только сами знаете что. Если же говорить о личности Толстого, то она являла собой парадоксальный сплав барства и низости, таланта и беспринципности. Его пращур Петр Толстой, великий дипломат Петровской эпохи, в свое время выманил цесаревича Алексея из безмятежной Италии в неласковую Россию, где сын первого нашего императора в итоге нашел свою смерть за стенках тайной канцелярии. Так вот, существует предание, что вздернутый на дыбу цесаревич осыпал страшными проклятиями и Толстого, и весь род его, вследствие чего в каждом поколении толстых, наряду с личностями очень одаренными, рождались и люди малоприятные, а то и вовсе поврежденные в уме. Графу Алексею Николаевичу, суждено было соединить в себе и талант, и мерзостность. В середине 1920-х годов Светополк Мирской дал ему оригинальную характеристику. Самая выдающаяся черта личности Алексея Николаевича Толстого – удивительное сочетание огромных дарований с полным отсутствием мозгов – Все же мозгов Толстому хватало, по крайней мере, для того, чтобы держать нос по ветру. Иначе зачем было писать повесть «Хлеб» о роли товарища Сталина в обороне Царицына, если уже написан роман «Хождение по мукам»? К чему было участвовать в 1944 году в работе специальной комиссии под руководством академика Бурденко, пришедшей к заключению, что польские офицеры в Катыни были расстреляны немцами? Вот как писала графе Ахматова. Толстой был очень одаренный и интересный писатель. Негодяй полное очарование, человек сумасшедшего темперамента. Сейчас он мертв, он был способен на все, на все. Он отвратительный антисемит, он был бешеный авантюрист, неверный друг. Он любил только молодость, власть, жизненную силу. он был разновидностью Долохова. Он называл меня Аннушка, меня от этого передергивало. Но он мне нравился, даже несмотря на то, что он был причиной смерти лучшего поэта нашего времени, которого я любила и который любил меня. Поэта, которым упомянула Анна Андреевна, это Осип Мандельштам. Весной 1934 года, Он прилюдно дал графу пощечину за какую-то обиду, нанесенную жене. Времена стояли отнюдь не дуэльные, так что вызова к барьеру не последовало. Однако в ночь с 13 на 14 мая 1934 года Мандельштам был арестован. И сейчас уже вряд ли кто-нибудь сможет сказать с полной уверенностью, имел ли Толстой к этому факту отношение или же не имел. кстати, в неказистом доме на другой стороне Большой Никитской находится заведение под вывеской «Лавка и кафе студии Лебедева». Забавно, наверное, Тёме Лебедеву сидеть за столиком собственного кафе и любоваться памятником своему одиозному прадеду, восседающему в бронзовом кресле в тихом скверике, вперевшись металлическим взором куда-то мимо церкви Большого Вознесения